Глава семнадцатая Я проводила взглядом девочку, которую увела няня, и посмотрела на князя. — У вас замечательная дочь. — Благодарю. Мужчина кивнул, принимая мои слова как должное. Но я прошу не давать ей ложных надежд. Моя жена трагически погибла, и мне... Нелегко объяснить ребенку, почему мамы нет с нами. Соболезную утрате. Только я ведь ни в чем не обманула Ингерду. Я действительно вижу умерших людей. В основном тех, кто погиб насильственной смертью. Они похожи на тени, темным шлейфом, следующие за убийцей. А у вашей супруги чистая душа, которую что-то держит в мире живых. Покажите! Попросил князь, протягивая раскрытую ладонь. Обещаю, что посмотрю лишь последние воспоминания, касающиеся моей семьи, и не затрону ничего лишнего. Хорошо. Я согласилась, чтобы помочь девочке. Особые перчатки остались в комнате. С платьем они не сочетались, так что я коснулась пальцами теплой мужской руки в мыслях, обращаясь к потустороннему образу. Серебристое облачко исчезло, стоило появиться хозяину дома. Может, последовало за ребенком? Кто знает. Я отвлеклась и не увидела, в какой момент оно пропало. А вы не испугались, когда Инни заговорила? Через минуту заметил канцлер, разрывая контакт. Неужели прежде сталкивались с подобным? Нет, я пожала плечами. У человека, которого считают сильнейшим магом разума, и ребенок должен быть особенным». «Что тут удивительного?» «Ничего, вы правы. Анастасия, вы не отрицали, что Инни видела вас сегодня, это так?» Я молча кивнула и отвела взгляд. «Но каким образом? Вы же в этот момент спали в комнате, я проверял». «А как вы читаете мысли? Как Ингерда разговаривает без слов?» «Я могу во время сна выходить из тела и видеть, что происходит вокруг, но и только». Больше ничего не умею. Я ведь не дамаг. Не нужно так говорить и думать о себе. Анастасия, мне следовало заранее предупредить о встрече с семьей. Дело в том, что сегодня я намеревался рассказать о вас забеленным, подготовить к встрече, а тут вы сами появились в моем доме, напуганная и беззащитная. Последний раз экстренный сбор случился, когда Батуш, мужчина, осекся, Нервно закусил нижнюю губу. В общем, они прибыли сразу, как только получили вызов, и вышло. Как вышло? Прошу, не судите о родственниках сгоряча. В вас сильны детские страхи, а оброшенные упреки понятны и логичны. Однако жизнь так многогранна и сложна, что одно и то же действие будет благом для одних и преступлением для других. Не отталкивайте близких. Дайте им шанс узнать вас и полюбить. Мне нужно время, чтобы во всем разобраться. Я вздохнула. Вы вернете меня домой?» Князь печально усмехнулся, на секунду прикрыв глаза, покачал головой. «Двенадцать лет надо мной давлело обещание Нине вернуть потерянную сестру домой. И вот теперь, когда это случилось, вы торопитесь уйти». «Вы?» Я приятно удивилась, чувствуя, как теплеет в груди. — Искали меня? — Да. Алим Осипович кивнул. Сначала в Воронежском княжестве, затем в соседнем и по всей империи. Приюты, детские дома, школы для одаренных. Они все перешли под патронаж императорской семьи. Таких недобросовестных владельцев, как купчиха Митрофанова, наживающиеся на сиротах, мы безжалостно наказывали. Благодаря вам вскрылись злоупотребления властью и факты бесчеловечного обращения с детьми. Виновники уже гниют в могилах или на каторге. Понимаю, это знание не вернет потерянные годы, но, может, смягчит восприятие и наполнит смыслом, что жертва не была напрасной. Почему же вы раньше не рассказали? Вы ведь поняли, еще в больнице. Едва я заикнулась о приюте. Столько раз, когда находилась подходящая под описание маленькая девочка, мы радовались, что поиски завершены, но когда понимали, что это не так, наступало горькое разочарование и приходилось начинать сначала. Поэтому, когда я услышал вашу историю, то досконально проверил информацию, прежде чем обнадеживать ее величество. «Что же, теперь вы вздохнете спокойно, поиски завершены!» Я поджала губы и отвела взгляд в сторону, ощущая неожиданно возникшую неловкость. Новая семья и титул, что наверняка полагался, младшей сестре императрицы возводили меня на один уровень с князем, но какой с этого прок, если я всего лишь предмет обещания? Кажется, что пропасть между нами только увеличилась. Князь погрузился в собственные мысли, и мы какое-то время сидели и молчали, как старые знакомые, которым не нужны слова. Я думала над тем, что теперь жизнь изменится и не будет прежней, а мне потребуется много сил, чтобы привыкнуть к новому положению. Идемте в дом, Анастасия Константиновна. Канцлер очнулся от задумчивости и тронул меня за плечо. — Вы ведь так и не успели поужинать, и потом императрица, ваша сестра, желает поговорить. Я молча кивнула и поднялась, направляясь к выходу. У дверей я остановилась и резко развернулась, оказавшись лицом к лицу с мужчиной, который, неслышно, следовал за мной. — Здесь красиво! — жестом обвела зеленые насаждения в зимнем саду. — И дочка у вас, Алим Осипович! очаровательная и дом уютный. Спасибо за все, что сделали для меня. Спасли жизнь, искали столько лет и не сдавались. Рад стараться, ваше сиятельство. Мой долг — стоять на страже интересов императорской семьи. Канцлер обозначил почтительный поклон и улыбнулся кончиками губ. А красоту и уют в доме создавала моя супруга Батуш. Ей было бы приятно услышать ваши слова. С ее уходом здесь поселилась печаль. Если бы не Инни, я давно переехал бы в столичный особняк. Мне жаль. Я коснулась руки князя и посмотрела ему в глаза, понимая, что печаль здесь поселилась задолго до трагедии. На секунду в голове мелькнул образ милой девушки, в слезах что-то выговаривающий канцлеру, накрыло непередаваемой смесью одиночества, тоски и чувства вины. Неужели союз действительно был несчастливым? Одернув руку, я настороженно посмотрела мужчине в глаза. Мак разума, не контролирующие собственные чувства, глупости. Тогда зачем это показывать? Или эмоции случайно вырвались? Скорее всего, иных причин я не находила. Простите. Пробормотала, стушевавшись, и выскочила из оранжереи в коридор. А там охрана, учтивые слуги. Совершенно другая атмосфера. Уже знакомая служанка вызвалась проводить в гостиную, где меня ожидали. Я обернулась и увидела, что князь остался в зимнем саду и подошел к кусту с синими цветами, над которым прежде висело то облачко. Да чего же он странный, притягательный и непостижимый. — Ваше сиятельство! — окликнула служанка. — Идемте! Я не сразу сообразила, что это ко мне обращаются. Общение с Герда и князем Леви позволило мне остыть и взглянуть на ситуацию под другим углом. Нельзя судить о чужих поступках поверхностно. Алим Осипович прав. Я ничего не знала о родственниках, чтобы их осуждать, и повела себя, как капризная девчонка, выплеснула на них всю боль и раздражение, что скопились за эти годы. Ох, сомневаюсь, чтобы знаток человеческого разума не просчитал мою реакцию. Как бы я себя повела заранее, зная, с кем столкнусь. Наверняка промучилась бы сомнениями, выяснила причины, почему меня бросили, и затолкала детские обиды в глубины памяти. А князь сразу вскрыл застарелые раны, дал выговориться, чтобы в дальнейшем между нами не возникало недомолвок. Рискованно? Еще бы! Та женщина будто пощечину получила, когда я ее оттолкнула. Пока что она для меня чужой человек. Невозможно ведь в одночасье стать самой близкой и родной. Появившись на пороге гостиной, я склонилась в реверансе перед молодой женщиной, поднявшейся мне навстречу. Золотистые волосы и гордая посадка головы, точеные черты с легкой округлостью, присущей молодым мамам, стройная фигура, которую императрица сохранила после рождения четверых детей. Нина Константиновна слыла красавицей, от нее веяло могучей силой и домашним теплом. Она сияла счастливым ореолом любящей матери и завидным благополучием любимой жены. «Настя, давай оставим церемонии для официальных приемов», – дружелюбно произнесла императрица. Я виновата перед тобой и прошу прощения за невольно причиненные страдания. Вы извиняетесь?» Удивилась такому началу разговора. «Передо мной?» «Да, я не стыжусь признать вину и попросить прощения. Ты должна знать, что я приказала прекратить поиски. Мне нелегко далось это решение, и я хочу рассказать, что послужило тому причиной». Разговор будет долгий и непростой, поэтому предлагаю сначала поужинать. Я тоже хотела извиниться, что была резкой. Мне следовало сдержаться и не кидаться обвинениями. И перед той женщиной неудобно получилось. Я хочу поговорить и с ней тоже. «Той женщиной?» — переспросила Нина, присаживаясь за стол. «Ты о нашей маме? Она будет рада с тобой встретиться». Только я не допущу этой встречи, если ты снова собираешься ее попрекать. Здоровье мамы пошатнулось после тех событий. Ей противопоказано сильное волнение и стрессы. Простите, я не знала. Прощаю, но лишь потому, что предполагала первую нашу встречу, ты воспримешь в штыки. Гектор любит подбрасывать загадки. И ты самая непредсказуемая из них. Кушай, Настя. Не стесняйся. И выкать не нужно, мы ведь не чужие друг другу. Наш дед-князь Огнеяр Шумский был редкостным разью. продолжила Нина Константиновна после того, как мы перекусили. Каждый раз, когда смотрю на маму и вспоминаю о тебе, хочется убить его еще раз. Ты тоже возненавидишь, когда узнаешь, какого будущего он тебя лишил. Однако не стоит переносить вину человека, уже понесшего наказание за грехи, на других членов семьи. Наш брат Данияр возглавил род Шумских по праву силы и праву рождения. Ты – княжна Забелина, наша младшая и любимая сестренка. Документы, титулы и все, что полагается по статусу, получишь в ближайшее время. У меня все давно готово. Осталось только понять, хочешь ли ты принять и полюбить нас. А разве есть выбор? Есть, конечно. Ты можешь войти в нашу семью с открытым сердцем или не входить и жить собственной жизнью, как заблагорассудится, изредка появляясь на официальных мероприятиях. Насильно мил не будешь, так ведь? Хочешь учиться дальше — учись. Надумаешь работать — пожалуйста. Замуж соберешься — сыграем свадьбу. Только избранника выбирай такого, чтобы одного и на всю жизнь. Вижу колечко на твоем пальчике. Кто он? Любишь ли его? Костя, ответила машинально, поражаясь той свободе выбора, что предоставляла мне сестра. Зорин Константин Алексеевич, дворянинный видок, как и я. Это все? Нина удивленно вскинула бровь. Какой он? Чем привлек? Э, добрый, ухаживает за мной и веселит постоянно, помогает, даже если я об этом не прошу. У него приятная улыбка и... И этого недостаточно, чтобы выходить за него замуж. Сестра покачала головой. Я не вижу в твоих глазах огня, которым загораются влюбленные при упоминании второй половинки. В нашей семье выбирают пару по сердцу, а твое молчит рядом с ним. И не надейся, что любовь появится как-нибудь потом. Если ее не было изначально, то и в дальнейшем ниоткуда не возьмется. С Ниной мы проговорили всю ночь. Она рассказала о непростой судьбе последней представительницы уничтоженного рода, нелегкий путь, усеянный потерями и болью, но также полный неожиданных находок и подарков судьбы. Удивительно, сколько способен выдержать человек, если им движет стремление к великой цели, такой, что даже боги поддерживают в трудную минуту. Запомни, Ася, судьба не дает испытаний, которых мы не способны выдержать. Чем сильнее дух, тем старательнее его ломают и испытывают на прочность. Если бы не враги, заставляющие сцеплять зубы и идти вперед, превозмогая себя, вынуждающие жертвовать и терять, я бы никогда не достигла того, что имею сейчас. Только работа над собой, постоянное совершенствование, стремление к новым знаниям и вера, что ты можешь больше, «Приведут к успеху». «Не знаю, что и сказать. Я и наполовину не такая сильная, как ты. А ты и не обязана быть такой же». Нина накрыла ладонью мою ладонь и сжала крепко. «Сильными нас делают испытания, любовь близких, которых ты не вправе подвести, ответственность за жизнь других и умение оставаться собой в любых ситуациях. Я хочу, чтобы мои дети выросли сильными» способными защитить семью, если потребуется. Но еще сильнее желаю, чтобы они не знали потерь, любили, жили в мире и согласии. А еще помнили о том, что ради этого их беззаботного существования предки заплатили высокую цену. «Я поняла, что ты имеешь в виду, и постараюсь не подвести», пообещала императрица. «Если это возможно, я бы не хотела огласки в ближайшие пару месяцев, «Я планировала сдать экзамены и экстерном закончить гимназию, пройти практику, как положено, и получить диплом. Боюсь, что из-за титула ко мне отнесутся предвзято. И с поместьем нужно что-то решить. Думаю, до Нового года управлюсь, и заодно привыкну к мысли, что у меня теперь большая семья, дом и все остальное. Настя, мы двенадцать лет ждали!» С улыбкой ответила сестра, что такое полтора месяца. Не переживай, в газеты ни строчки не просочится. Только боюсь, что цели за это отыграется. Выпытает подробности и красочно распишет историю потерянной княжны в стиле слезливого любовного романа. Ну и, разумеется, теперь тебя будут охранять, как драгоценное сокровище. Это еще зачем? Как зачем? Ты моя сестра. Носительница императорской крови. Вопросы безопасности не обсуждаются. Врагов у империи достаточно, чтобы постоянно быть на чеку. Постарайся с пониманием отнестись к тому, что Тёма тщательно проверит твоё окружение, а Ромка, уверена, скоро примчит с мешком артефактов, увешает как елку и будет думать, что мало. Ну и впереди главное испытание – испытание с семейной любовью. О. Все так серьезно? Спрашиваешь. Абигель, младшая сестра Алима, уже в курсе, что ты нашлась. Значит, ты Юленька, это наша племяшка, тоже. Ну а где Юленька? Там и сестры Снежинские, и Морозовые, и вся их ледяная банда. Теперь с другой стороны зайдем. Игнат уже вводит старшего сына Сашку в управление делами семьи. Соответственно, наследнику о тебе обязательно расскажет, и Костику с Дашкой заодно. Вот. Мои постреляты уже смекнули, что не зря Танюшку с не оставила, и по возвращении устроят допрос с пристрастием. А у меня правило — детей не обманывать. Матери Алим напишет сам. Ведь если новость попадет к Мусечке через Ромку и Саву Никитича, скандала не избежать. Мирьям, тут же вернется из санатория в Минеральных водах и возьмется подыскивать тебе жениха. Ну и все. То, что известно первой статс-даме, узнает весь высший свет. И как же мне быть? Я не привыкла к повышенному вниманию. Перчатки. Я посмотрела на оголенную руку, сомкнула пальцы в кулак и тут же их разомкнула. Они отпугивают людей, меня чаще сторонятся. Поверь магов не запугаешь перчатками. Как, например, они защитят от способностей Инни? Нет, перчатки нужны тебе в первую очередь, чтобы не видеть людских пороков. Если этот аксессуар тебя смущает, попросим Ромку что-нибудь придумать. Он обожает сложные задачки. А Ромка это кто? Уточнила, чтобы подготовиться к неожиданностям, Нина обо всех членах семьи упоминала в разговоре, но я их еще не запомнила. «Князь Полозьев леве Варфоломей Никитич, придворный ювелир-артефактор, гениальный изобретатель и мой кровный брат, значит, и твой тоже». «Не верится», — я покачала головой. «Разве так бывает? Я точно не сплю?» «Нет, и это только начало, поверь». Сестра зевнула и поднялась. Цветает уже. Мне пора возвращаться к мужу детям. Ванечка не любит надолго расставаться. И ты иди отдыхай. Сегодня еще много дел предстоит. Каких дел? Я тоже зевнула, отгоняя сон. Нин, я бы хотела вернуться. Там сроки отчетности по преступлению горят и в гимназии волнуются, наверное. Так это не проблема. По организационным и юридическим вопросам смело к Алиму обращайся. За безопасность у нас Тёма отвечает, в смысле великий князь Стужев Артемий Павлович. И с Варфоломеем встретиться до отъезда необходимо. Насчет остальных не знаю, кто-то из любопытных обязательно прорвется. Ты у нас в семье главное событие года, так что общения предстоит много. Готовься пересказывать свою историю сотню или даже больше раз. Время было раннее, обитатели дома еще спали. Не все, конечно, но большинство. Среди невольных полуночников оказались слуги. Сестра, попрощавшись, ушла портальной тропой, вызвав восхищение таким способом передвижения. А меня знакомая служанка, которую звали Глашей, как оказалось, проводила в гостевые покои. Большая комната покоев соединяла в себе гостиную и спальню, гардеробную заменял вместительный платяной шкаф, а ванная примыкала отдельно. Глаша обратила внимание, что моя одежда уже выстирана и отглажена, а также для моего удобства хозяин распорядился доставить вещи из ближайшей лавки. Позднее портнихи снимут мерки и сошьют полный гардероб, необходимый молодой девушке из высшего света. «Желаете, может, чего-то, госпожа? Вы говорите, не стесняйтесь. Хотите, горячих камней принесу для постели, чтобы не в холодную ложиться? Или в ванную набрать? Может, чаю хотите?» Женщина изо всех сил старалась угодить. — Если можно, чай крепкий заварите, пожалуйста, — попросила, сообразив, что служанка не отстанет. — Спать уже поздно ложится. Я пока поработаю. Переоденусь только в домашнее. Пока Глаша бегала за чаем, я умылась и даже с платьем справилась самостоятельно. Устроившись за дорогим секретером с полным набором письменных принадлежностей, я занялась отчетом по убийству Кузьмичева. Заминка вышла только с указанием причины, по которой меня не убила пуля с магической начинкой. Написать, что подарок от канцлера защитил или семейный артефакт сработал. Господи, Костя же там с ума сходит от неизвестности. А Дарья до сих пор под арестом. В той кутерьме я забыла о них. Нет, нельзя больше откладывать. «Необходимо вернуться и сделать, что должна. Надо только понять, как далеко от дома занес меня портал. Ясно, что в поместье князя Леви, но где оно находится? За сколько верст от Воронежа?» Приняв решение, я облачилась в гимназическую форму, захватила с собой отчет для полиции и вышла из комнаты, намереваясь разузнать, как попасть к хозяину. Глаша дремала в коридоре, примостившись на кушетке. Не стала ее будить. Охрана куда-то запропастилась. Видно, с уходом императрицы надобность в повышенных мерах безопасности отпала. Князя я обнаружила в библиотеке, на которую наткнулась случайно, когда искала дорогу к кабинету. Мужчина сидел за письменным столом и работал с бумагами, периодически делая пометки в блокноте. На мое появление отреагировал не сразу. Я вошла неслышно, дверь даже не скрипнула легко подавшись внутрь. Не ожидая натолкнуться на хозяина дома, я замерла в нерешительности. У князя залегла складка на лбу, и едва заметная сетка морщинок расползлась вокруг глаз. Возможно, неудачно падала тень светильника. Днем я ничего такого не заметила. Говорят, маги чутко реагируют на внимание. Вот и князь встрепенулся, почувствовав взгляд. — Настя, вы почему не спите? поздно уже, или, скорее, даже рано слишком. Случилось что-то. Встревожился он и, поднявшись, поспешил ко мне. Нина, в смысле Нина Константиновна, сказала обращаться к вам по организационным и юридическим вопросам, а мне неловко отвлекать вас от государственных дел. Не могли бы вы вернуть меня в гимназию? Там подруги волнуются, руководство, никто ведь не знает, куда я пропала. И отчет по убийству Кузьмичева нужно в отдел передать», — показала бумаги, которые сжимала в руках. «Савушкины я проинформировал сразу, как только обнаружил вас. В полиции тоже в курсе, так что не переживайте, а вот на отчет позвольте взглянуть». Князь вытащил у меня исписанные листы и пробежался взглядом по содержимому. «Красивый почерк», — отметил мимоходом, Я перешлю документы в следственный комитет. Ваши показания добавят ясности некоторым деталям, но в целом и так понятно, что Кузьмичева устранил подельник. — А что с Гашковым? Его схватили? Никто не пострадал? — Поймали мерзавца, — обрадовал канцлер. — Кто бы на него подумала? а? Семьянин, примерный работник, еще и труп сам обнаружил. Вы оказали услугу следствию, когда вывели преступника на чистую воду. Жаль только, что рассказать он ничего не успел. Как? Неужели убили при задержании? Ахнула я. Если бы Настя, если бы задержанный умер на допросе, когда Мак разумы ломал его защиту, посетовал мужчина. Жаль меня не дождались. Да только и я, наверное, получил бы схожий результат. Клятва сработала? Нет, Настенька. Князь покачал головой, клятвы иначе действуют, и метка остается на ауре, а вот таким жестким способом от стороннего вмешательства раньше защищал своих приверженцев Орден Тьмы. Другого видимого объяснения нет. Жертвенный алтарь, ментальный удар, тщательно заметенные следы — это их методы. Если я прав, то в городе окопался сильный враг я невольно поежилась испугавшись как близко соприкоснулась с настоящим злом после рассказов нины какого врага победили двенадцать лет назад я уже не воспринимала темников как нечто эфемерное размытое я отчетливо помнила тьму в подвале купца Холзмана, смотрела в глаза человеку пытавшемуся меня убить и понимала какая опасность грозит любому кто столкнется с монстром в человеческом обличье. Напугал. Алим взял меня за руку и ободряюще ее пожал. Не нужно бояться. Вы под надежной защитой императорской семьи. И все равно мне необходимо вернуться. Я должна помочь Григорьевой. Дашка меня защищала, а ее под арест посадили. Экзамены я намеревалась сдать экстерном. Мне безумно неловко отвлекать вас от дел и злоупотреблять гостеприимством. Но я прошу лишь оказать содействие с возвращением. Я же попала сюда без верхней одежды, денег и документов. Может, если бы вы купили мне билеты на дилижанс или на поезд, я бы из дома сразу выслала нужную сумму. Представьте, я ведь даже не знаю, в каком уголке империи нахожусь. Анастасия Константиновна, возмутился князь, это ни в какие ворота не лезет. Неужели я кажусь настолько мелочным? — Что вы, Алим Осипович, вовсе нет! — замотала головой. — Вы благородный, умный и удивительно добрый. Я не знаю, как... — смутилась, сообразив, как незначительны мои тревоги. — Как глупо, вы правы. Наверное, я лучше пойду. — развернулась к двери, спрятав взгляд. Однако канцлер еще сжимал мою ладонь в рукопожатии и легко удержал на месте. — Анастасия, вы как ребенок! Снисходительно улыбнулся и всего лишь пояснил, что часть проблемы, из-за которых вы переживали, уже решена. Никто не отправит вас трястись неделю в дилижансе. Доставим самым быстрым способом, порталом или летающий корабль снарядим. Вы позабыли, что еще раннее утро, и большинство людей спит. Предлагаю подождать пару часов, позавтракать и тогда уже отправляться, если пожелаете. Кстати, вы находитесь в моем поместье Ирбисово в Зауралье. До вашего дома две тысячи верст. О, -о, -о! вытаращилась на мужчину удивленно. Так далеко? Вы не шутите, да? Я вам больше скажу. До ближайшего города верст пятьдесят будет. Вокруг ни души, только зверье лесное бегает и птицы летают. «Дом, как вы уже успели заметить, неприступен. Слуги охраны из надежных людей набраны. Тут я чувствую себя свободно и за Инни не переживаю, если понимаете, о чем я». «Понимаю», — я кивнула. «Здесь вы можете быть собой, и никому нет дела до ваших особенностей». «Верно подмечено. А хотите, прогуляемся по утреннему лесу?» — предложил князь, удивив меня еще раз. Заодно поделитесь проблемами, а я постараюсь их решить. Кто же откажется от такого предложения?»